Глава тридцать седьмая. мая. Офис шерифа округа Невада в траке представлял собой уродливое здание пятидесятых годов. Плоская крыша, вокруг парковка. Когда кори шагала через асфальтовую площадку к зданию, в небе собирались низкие темные тучи. Пока кори спускалась на лошади по горной тропе, отбила всю задницу. Вдобавок колени не гнулись. Подходя к дверям, Кори повесила на шею жетон. «Специальный агент Морвуд ждет вас в конференц-зале», — объявила секретарша на ресепшн. Едва Кори переступила порог. «Третья дверь справа». Проходя мимо открытой двери кабинета Девлина, Кори прибавила шагу и опустила голову. К счастью, ей удалось остаться незамеченной. При ее появлении Морвуд встал и протянул руку. — Довольно приятный городок для ведения расследования, не находите? Во всяком случае, получше многих. Проговорил он, закрывая дверь. — Прекрасные горные пейзажи, свежий воздух. Одно плохо — воздух на высоте разреженный. Вернее, плохо для меня. Морвуд осекся и закашлялся. — Спасибо, что проделали такой путь, сэр. А теперь к делу. Кори достала записную книжку и пролистала страницы со своими записями. Вкратце рассказала об осмотре тела жертвы и места падения. Сообщила, что череп Паркина исчез. Поделилась подозрениями насчет Бентона. Сообщила о предполагаемом кладе. Изложила свои выводы. Скорее всего, пилу ударили по голове и столкнули со скалы. А значит, речь идет об убийстве. В завершение... Кори передала то, что ей сообщили во время бесед с глазу на глаз участники экспедиции. Она опустила блокнот. Морвуд слушал внимательно, а теперь откинулся на спинку кресла и протяжно вздохнул. — С укором? С досадой? Морвуд выудил из портфеля папку, положил на стол и пододвинул Кори. — Это отчет о вскрытии пила. Кори взяла папку, открыла, но не успела и слова прочесть, как Морвуд произнес. «Вывод. Смерть наступила. В результате несчастного случая». Кори проглядела документ, потом ответила. «При всем уважении, сэр. Коронор, скорее всего, ошибается». «Это вам не какой-нибудь провинциальный недоучка». У этого парня блестящее образование и богатый опыт. Он защитил диплом по судебной медицине. — А у меня диплом. Морвуд, предостерегающе вскинул руку. — Кори, разрешите вас прервать, — мягко произнес он. Она примокла. — Вернемся к основам. Раскопки связаны с каким-то криминалом. — Я думаю, что пил... «Пропила забудьте. В отчете написано, что это несчастный случай. А в остальном? Где вы там видите преступление?» Еще до моего приезда останки Паркинов исчезали по всей стране. А теперь непонятно, куда подевался череп еще одного Паркина, обнаруженный в процессе раскопок. «Где-то там спрятано золото на двадцать миллионов. Думаю, пропавшие кости Паркинов имеют прямое отношение к делу, которое я расследую». а золото, как минимум, осложняющий фактор. Морвуд снова вздохнул. Вернемся к сути. Где преступление? Ответ простой. Его нет. Вы собрали множество разрозненных фактов, пришли к безосновательным выводам, но крепкую версию на всем этом не построишь. К тому же связь с другими исчезновениями останков Паркинов не доказана. ФБР не расследует досужие сплетни или мнимые преступления. Мы оперируем фактами. Нам нужно конкретное правонарушение. А здесь оно отсутствует. И все же, я уверена, что какая-то связь должна быть. Но не может это все оказаться совпадением. Кори, я наставляю юных агентов почти десять лет. С новобранцами, только что вышедшими из Куантико, Такое происходит сплошь и рядом. Фонтанируют энтузиазмом. Мечтают создать себе репутацию. И вот результат. Каждая рожа им кажется подозрительной. В любом совпадении видят заговор. Я разрешил вам приехать сюда и поискать связь с другими исчезновениями останков Паркинов. Поначалу относился к вашей теории недоверчиво, но вы были весьма убедительны и настойчивы. И вообще... В этом весь смысл работы наставника. Стой в стороне, пусть новенькая сама набивает себе шишки. А теперь ваш собственный доклад окончательно убедил меня, что раскопки законные, все там работают добросовестно и никто ничего не нарушает. Может, клад есть, а может и нет, но тайны из него не делают. Все официально, все отражено в документах. Морвуд выдержал паузу. Кори молчала. — А еще вы допустили несколько промахов. — Каких? — не удержавшись, выпалила Кори. — Во-первых, вы не должны были делиться своими подозрениями относительно гибели пила. Наверное, вы хотели разворошить осиное гнездо, заставить преступника выдать себя. Но вы... Заговорили об убийстве до результатов экспертизы. Наше первое правило – держи подозрения при себе и не озвучивай их без крайней необходимости. И то лишь в случае, если информация надежна. Жаль, что приходится напоминать вам о процедуре ФБР. Держите язык за зубами. Никакого своего мнения. О доказательствах не рассказывать, с гражданскими расследованиями не обсуждать. Коре густо покраснело. Конечно же, морвут прав. Все эти правила вдавливают в голову курсантам Академии. Вторая ошибка. Ваше сотрудничество с местными представителями органов правопорядка явно не задалось. Вы. про шерифа Девлина и офицеров лесной службы? Да они все место преступления затоптали. Слоны в посудной лавке. И никакого уважения к моей должности. Пришлось поставить их на место. Верю. Вам с ними нелегко пришлось. Но местные часто ФБР не жалуют. Кто же любит, когда влезают на его территорию? Учитесь налаживать отношения. В ущелье Девлин за себя постоять не смог, зато побежал жаловаться в бюро. «Хотя чему я удивляюсь?» — подумала Кори. «Сэр, я им не грубила!» «Вы без грубостей сильно обозлили шерифа Девлина. Он парень хороший, но старой формации. Немножко сексист, умом не блещет, но в целом человек порядочный. Вы таких Девлинов...» стерпенсидами постоянно встречать будете. Придется вам как-нибудь к ним приспособиться. Да, сэр. Короче говоря, это ветвь расследования тупиковая, и я ее обрубаю. Вспоминайте, где все началось, и возвращайтесь в Нью-Мексико и Аризону. Да, сэр, повторила Кори. Щеки горели. Только бы не разреветься. Морвуд потянулся через стол и похлопал ее по плечу. — Кори, из вас получится хороший агент. Простите за банальность, но все мы с чего-то начинали. — Спасибо, сэр. Я забронировал для вас номер в гостинице Траки. Переночуете здесь, а утром вместе поедем в Альбукерке. Кори поглядела на него. «В Альбукерке?» Прозвучало глупо, но решение Морвода никак не укладывалось в голове. Хотя чего она ожидала? Ведь Морвод велел ей приехать с вещами. Наставник кивнул. «Здесь ваша работа закончена. Раз постановлено, что гибель пила несчастный случай, расследовать нечего».